Глава 26. Из огня до вполымя. Встреча Ромашиных, проживающих в одной метавселенной, получилась сдержанно эмоциональной. Все трое, отец, сын и внук, реагировали на неожиданности одинаково, хотя опыт у всех был разный, разная зависимость от условий, и все же они были очень и очень похожи. Кузьма обнял Игната, явно не ожидавшего такого финала своего броска в горнило солнца. Филипп обнял их обоих, и эта немая сцена длилась несколько секунд. Потом Игнат сказал «У нас беда». В кают-компании второго солнцехода, мало чем отличающегося от первого, стало тихо. «Рассказывай», — бросил Филипп. Игнат посмотрел на Катю, неподвижно лежащую в кокон-кресле. Ламка перенес ее вместе с креслом и начал рассказ. Через пять минут все знали, что произошло в Солнечной системе после старта команды Артема. «Дьявол пошел в — прокомментировал известие Хасид. «Терять ему нечего». «Но почему магнитушители такие маленькие?» — задала вопрос Зарима. «Тысяча километров всего. Такие шарики Солнце не потушит». «Возможно, это последние хронозеркала, имеющиеся у дьявола в наличии», — предположил Артем. «Либо последние зеркала, которые смогла запустить в Солнечную систему здешняя матка», — добавил фон Хорст. «Не имеет значения, откуда взялись эти зеркала», — поморщился Филипп. «Если мы их не остановим, нас ждет катастрофа. Шары нацелены в том числе и на планеты, которые они вполне способны разрушить, превратить в тучи пыли. Надо возвращаться». «Ламка их остановит!» — горячо заговорила Зарема. «Он сильный, не сомневайтесь!» По лицам мужчин промелькнули улыбки. Артем погладил жену по плечу. Полюсидка смутилась. «Разве я не права?» «Полюсиды склонны верить в невозможное», — проворчал фон Хорст. Ламка сосредоточенно посмотрел на него. «Ты чем-то расстроен, полковник?» «Тем, что не ему отведена главная роль в ликвидации дьявола», — пошутил Артем. «У меня просто нехорошее предчувствие», — оскалился Селим. «Слишком гладко у нас все прошло здесь». «Вас не ждали, поэтому...» — начал Хасид. Ламка вдруг сделал предупреждающий жест, мгновение прислушивался к чему-то и пропал. Солнцеход заметно вздрогнул. «Отмечаю полевое воздействие неизвестной природы», — доложил Инк машины. «В отличие от Инка первой он носил имя Юрген». «Нас влечет в ядро солнца сила неизвестного вида». «Что за ерунда?» — пробормотал Артем. «Ламка, в чем дело?» Никто ему не ответил, но пол кают-компании под ногами людей дернулся еще раз. Динамики помещения донесли отчетливый хруст и треск, будто где-то рядом обломались и разбились ряды ледяных сосулек. «Юрген!» — бросил Игнат. «Полная защита!» «Я и так на пределе», — отозвался Инг. «Попробуй отойти от зоны вымораживания». «Бур работает вовсю, система в норме, однако нас все равно сносит к дыре в центре ядра, откуда мы вышли». «Включай форсаж». Солнцеход содрогнулся. Люди в кают-компании почувствовали секундную дурноту. «Что происходит?» — повернул Артем голову к спутнику. Фон Хорст закрыл глаза, кожа на его лице поголубела и приобрела вид змеиной кожи с муаровым рисунком. Над безволосым черепом метнулись электрические змейки. «Дьявол! Что? За нами вылез молюскор? Ромашин и Игнат и Филипп вопросительно посмотрели на побледневшего потомка. «О чем вы?» «Не может быть!» — выдохнул Артем. Молюскоры остались в нашей ветви, и они все уничтожены!» «Значит, не все!» — открыл ставший сплошь черными глазами фон Хорст. «Дьявол нашел одного и послал за нами!» Иного объяснения я не вижу. Что же делать? воскликнула Зарима. Над ее головой возник столбик опадающей снежной пыли. Я перенесу вас за пределы солнца, донесся тихий и хрупкий голос ламки. Возвращайтесь через трансгресс. А ты поднял голову Артем. Я прикрою ваш отход. скор, очень си. Голос истончился, слился в неразборчивое бормотание и прервался. В кают-компанию хлынула тьма. Когда к людям вернулась способность чувствовать, они увидели под солнцеходом пламенную, сечето-зернистую поверхность солнца. Ламка сдержал слово и переправил солнечного крота из ядра светила в его атмосферу. «Юрген, защиту инкогнито, поворот на 90 градусов, полную скорость!» с команды волочнувшийся Игнат. «Выполняю!» Поверхность солнца в виомах стала удаляться. Что же теперь будет? Растерянно прижала к щекам ладошки Зарима. Он умрет, да? Ламка уже бился с молюскорами, обнял ее Артем и побеждал. Солнцеход, набиравший скорость, бросил из стороны в сторону, словно лодку на водных буграх горной реки. Из сияющей, зернистой поверхности верхнего слоя звезды вырвалась черная струя в виде кактистой лапы, настигая солнцеход. Земной аппарат начал раскачиваться и трещать, как настоящий деревянный барк в шторм, несмотря на свитую вокруг него вуаль защитных силовых полей. Вскрикнула Зарима, теряя сознание. Дурнота заставила мужчин согнуться, лечь на пол. Устоял только Селим фон Хорст. Он шире расставил ноги, горящими глазами следя за приближающейся кошачьей лапой. Человеческой в нем осталась только голова, остальные части тела превратились в маслянисто-черные отростки, напоминающие гофрированные тела червей. Но лапа не достала солнцеход. Сияющее крыло невиданной птицы вырвалось из недр солнца необычной формы протуберанцем, ударило по лапе, и разбрызгала веером дымящихся капель, каждая из которых была больше солнцехода. Земная машина крутанулась спиралью, подхватываемая гравитационным ураганом, и люди окончательно потеряли сознание, так и не увидев, чем закончилось столкновение двух стихий — мулюскора и Джина. Артем и Кузьма пришли в себя быстрее всех, за ними зашевелились остальные — Виомы показывали звездную пропасть. В кают-компании было тихо, уютно, ничто не напоминало разыгравшейся бури, словно корабль не испытывал только что разрушающих силовых ударов. Кузьма, шатаясь, подобрался к креслу Кати, взял ее за руку, с тревогой изучая бледное лицо девушки. Где мы? раздался невнятный голос Хасида. Прошли орбиту Меркурия, угрюмо ответил ему фон Хорст. Зрение у мужчин восстановилось, и они увидели стоящего у стены, руки за спину полковника. Ничего демонического в его облике уже не было. Он рассеянно смотрел на звезды, думая о чем-то своем. «Ламка, ты нас слышишь?» — позвал Артем. Никто не отозвался. «Ламка, ответь!» «Его нет», — шевельнул губами Селим. Зарима беззвучно заплакала, по щекам побежали слезы. «Он погибнул. Мы не можем знать это наверняка», — обнял ее помрачневший Артем. «Селим подтвердит». «Он прав», — ответил фон Хорст. «Я не чую негатива. Ламка потерял достаточно сил при атаке на завод, но его возможностей должно хватить, чтобы справиться с молюскором». «Почему же он не отвечает?» — в три приема спросила Зарима, держась за живот. Возможно, оба они провалились в хронодыру и дерутся теперь в других временах или в других ветвях. Думаю, он вернется. Зарима с благодарностью посмотрела на полковника, вытерла слезы. «Я не верю, но все равно, Хилах, спасибо». Артем вопросительно кивнул на ее живот, и она ответила отрицательным покачиванием головы. «Все в порядке». «Однако...» Судари и сударыня, пора подумать о собственном возвращении», — сказал Филипп. «Трансгресс соединяет все ветви древа без исключения. Есть он и в этой системе. Надо лишь знать код вызова. Кто-нибудь его знает?» «Я», — спокойно сказал фон Хорст. Артем посмотрел на него с удивлением, и полковник добавил, покривив губы. «Его мне сообщил Ламка перед тем, как схватиться с Молюскором». «А мне он ничего не сказал». С печалью и сомнением проговорила Зарима. «Не успел», — успокоил ее Артем, повернулся к Селиму, вызывая трансгресс. Фон Хорст склонил голову к плечу, губы его шевельнулись, но слов не было слышно. По-видимому, он вызывал трансгресс мысленно. Несколько мгновений ничего не происходило. Зарима с трудом подавила вздох разочарования. И в этот момент кают-компанию наискось пересекла круглая ажурная труба диаметром в полтора метра с виду из дымчатого стекла. Все замерли. «Это и есть трансгресс?» — нерешительно спросила Полюситка. «Он реализуется по-разному», — небрежно пояснил Селим, — «в зависимости от условий заказа». «В космосе он, наверное, превратился бы в какой-нибудь знакомый объект, в космический корабль, к примеру, на поверхности планеты, в здание или бункер. Однако лошади поданы...» «Гейн виг их либо. Пора ехать!» «Минуту», — остановил его дальновидный Гнат, «Неизвестно, куда нас вынесет. Советую всем экипироваться. На борту крота есть все необходимое, в том числе бежокомплекты». «Разумно», — согласился Хасид. «В каком отсеке все это хранится?» «Провожу». Игнат и Хаджи Курбан вышли, но вскоре вернулись с антиграф тележкой, нагруженной всякими блестящими разноцветными пакетами. Все переоделись в комплекты индивидуального жизнеобеспечения, напоминающие кокосы спасателей. Труднее всего пришлось Кузьме, переодевавшим Катю, но ему в конце концов помогли Зарима и Артем, и отряд выстроился у трубы трансгресса, терпеливо дожидавшейся пассажиров». «Готовы?» — окинул всех оценивающим взглядом фон Хорст. Командой, пробурчал Артем, унимая волнение. «Делайте, как я!» — Селим коснулся рукой трубы и оказался висящим по оси в ее центре. Зарима вцепилась в плечо мужа, потом устыдилась порыва и шагнула вперед. Невидимая сила подхватила ее, расположила рядом с фон Хорстом. Кузьма с Катей на руках также приблизился к трубе и оказался внутри — За ним то же самое проделали остальные, взрастив шлемы защитных костюмов. «Теперь главное — не промахнуться», — раздался в наушниках рации голос Филиппа. «Не промахнемся», — уверенно ответил Селим. «Дьявол атаковал лишь одну солнечную систему из миллионов в ближайших ветвях. Нас высадит там, где надо». «Жаль, солнцеход нельзя взять с собой», — задумчиво сказал Хасид. «Хорошая машина. Лучше первый». «Юрген...» «Опустись в недра ближайшей планеты», — сказал Игнат. «Законсервируй все системы и жди вызова. Вполне возможно, мы еще вернемся и заберем тебя». «Будет исполнено, командир», — отозвался инг солнцехода. «Поехали», — сказал фон Хорст. Труба трансгресса опустила, затем исчезла и она сама. Солнцеход остался без своих повелителей и пассажиров». Селим правильно сориентировал автоматику «Трансгресса». Отряд вышел в нужной ветви и прямо на поверхности «Меркурия», неподалеку от базы СВР, где находился «Потрясатель Мироздания». Уже через несколько минут к десантником десантникам примчался «Флайт», забрал всех и доставил на базу. Катей сразу же занялись медики, но состояние девушки было столь тяжелым, что ее тотчас же отправили в медцентр УАЗ под Рязанью. Вместе с ней убыли и Кузьма с Хасидом, которым тоже требовалась срочная медицинская помощь. Остальные расположились в отсеке отдыха базы, слегка ошеломленной быстротой и простотой перехода из мира насекомых в мир родной ветви. Впрочем, через несколько минут группу вернувшихся покинули Филипп и Игнат Ромашины, торопившиеся успокоить своих близких, и члены маленького отряда Артема остались одни. «Хотелось бы знать, что здесь происходит», — мрачно заявил фон Хорст. «Или нас все бросили?» «Вернуться», — равнодушно сказал Артем, поглядывая на осунувшееся, уставшее лицо за ремы. Та почувствовала его взгляд, подняла голову, грустно улыбнулась. «Ламки не хватает. Тебе надо поспать. Я не устала. А глаза слепаются. Давай разверну кровать. А ты...» «Мы тут побродим по базе, побеседуем с наблюдателями. Я одна не останусь, а мы никуда и не полетим без тебя». Артем помог Жене лечь, посидел рядом, дожидаясь, когда она уснет, посмотрел на рассеянно прогуливающегося по отсеку Селима. «Пойдем на КП или подождем возвращения моих параллельных родичей?» Фон Хорст не успел ответить. В отсек стремительно вошел Филипп Ромашин. «Извините, я задержался». Увидев уснувшую полиситку, он понизил голос. «Можем лететь на землю. Нас ждут у одного из руководителей СВР. Есть новости?» — поинтересовался Селим. «Есть. И все плохие». Филипп нерешительно посмотрел на Зариму. Гости переглянулись. «Выйдем», — сказал Селим, направляясь к двери. В коридоре с белыми ребристыми стенами они остановились. «Хронозеркала разогнали весь наш тревожный флот», — начал Ромашин-старший. «Через пару часов они атакуют Марс. Мы вынуждены будем открыть огонь из Потрясателя». «Не имея возможности точно прицелиться», — хмыкнул фон Хорст. «У нас нет другого выхода. Постараемся нацелить эмиттер с максимально возможной точностью. Ваш Ламка не вернулся и уже не сможет помочь. Мало того...» Флот кто-то методично уничтожает, корабль за кораблем. Мы подозреваем, что это... Молюскор, сжал зубы Артем. Селим скептически покачал головой. Второй молюскор, немного ли их на эту ветвь, где никогда не существовало ни эксоидов, ни гиперптеридов? Это может быть маленький молюскор, миним. Большой бросился в погоню за нами, оставив здесь свою микроособь. Об этом я и не подумал. Селим глянул на Филиппа. «Неужели никто из ваших парней не заметил агрессора? Какие-то записи столкновения есть, но лично я их не видел. Можно запросить». «Запросите, посмотрим. За солнцем ведется наблюдение?» «Разумеется. Ничего такого необычного не отмечалось?» Филипп Ромашин понял, отрицательно мотнул головой. «Ни Ламка, ни Малюскор не появлялись. Жаль, в смысле жаль». Если наш джин не вернется, с его помощью мы бы справились с агрессией. Я тоже надеялся на него, но Филипп развел руками. Может быть, ваш опыт войн с роботами уровня ламки пригодится и здесь? Спасибо, специалистов, Филипп хотел сказать специалистов такого класса у нас хватает, но закончил проще. хватает, хотя будем иметь вас в виду. Извините, мне надо бежать, отдыхайте пока. Он удалился. Артем с трудом сдержал зевок. Селим внимательно посмотрел на его лицо. «Ты совсем зеленый, иди отдыхай. пару часов у тебя есть». «Здесь такое творится, а я буду спать», — вяло запротестовал Артем. «Ты же слышал, мы ничем не сможем им помочь». «Ну, не знаю. Сам-то что будешь делать?» Погуляя по местным буеракам. Селим похлопал Ромашина по плечу, скрылся за выпуклой стеной коридора. Артем зевнул, торопливо прикрыл рот ладонью, потом побрел обратно в отсек. Через минуту он уже спал на соседней кровати рядом с Заремой. Однако поспать ему не дали. Чья-то горячая рука коснулась его щеки, и он мгновенно поднял голову над подушкой. «Идем, начинается», — прижал палец к губам фон Хорст. Зарима сладко спала, по ее лицу бродили тени, но она не проснулась. Мужчины поднялись в централь управления базы, где уже собрались хмурые работники СВР. Руководил суетой Филипп Ромашин, не обративший на появившихся гостей особого внимания. Виомы помещения показывали Марс, его космические сооружения с разных ракурсов, рой земного флота и бликующие шары хронозеркал, очередями летящие в черной пустоте. Одна из таких очередей уже была в минутах лета от Марса. Суета в зале управления улеглась. «Готовность ноль», — произнес в наступившей напряженной тишине Филипп Ромашин. «Цель видна?» «Так точно», — доложил оператор Потрясателя Мироздания. «Возможное отклонение импульса плюс-минус 10 километров». «Огонь!» Накрытый бугристым куполом... Под цвет окружающих пород в целях визуальной скрытности потрясатель метнул ТФ-разряд, мгновенно достигший орбиты Марса. В окне дальновидения, показывающем летящие к Марсу шары хронозеркал в сопровождении земных кораблей, все время маневрирующих, меняющих позиции, произошла какая-то пертурбация — Спейсеры погранслужбы отскочили от шаров, как мыши от кошки, и два шара лопнули, истекая струями зеркальных осколков и полотнищ бледного сияния. В зале базы раздались шумные возгласы. Многие зааплодировали, бросились поздравлять друг друга. «Залп!» — скомандовал Филипп, сосредоточенный на деле. «Потрясатель!» — нанес очередной удар. «Лопнул третий шар, летящий к красной планете». Затем еще один и еще. Последним взорвался 500-километровый посланец дьявола, почти достигший поверхности Марса. От очереди, которая вполне могла продерявить планету, превратить ее в кучу щебня, песка и обломков, не осталось ни следа. «Мы победили», — обняла Реброва Саша Делорм. «Надо немедленно уничтожить зеркала, летящие к земле». «Филипп», — обернулся к Ромашину-старшему Ребров, — «Ориентация», — Бросил тот, стоя у ряда кресел со сложенными на груди руками. «Костя, поторопись!» «Делаю все возможное», — невнятно отозвался оператор. В зал вбежали Кузьма Ромашин и Хасид Хаджи Курбан, нашли глазами стоящих за спинами сотрудников базы фон Хорста и Артема. «Что здесь происходит?» — осведомился Кузьма, одетый в синий-белый уник официал подполковника службы безопасности. На поясе у него красовался универсал. «Воюем!» — покосился на его универсал фон Хорст. «Уничтожили шары, нацеленные на Марс», — добавил Артем. «Потрясатель меняет ориентацию на Землю». «Успеем?» — задал ненужный вопрос Хасид. Никто ему не ответил. Селим вдруг зашагал по залу, приблизился к Филиппу, сказал быстро. «Поднимайте над Потрясателем все, что может стрелять. Сейчас здесь будет Малюскор». Филипп колебался всего одну секунду. «Внимание! Всем кораблям резерва в секторе...» Он не договорил. Судорога исказила очертания скал в кратере, на дне которого прятался потрясатель мироздания. Черное пятнышко возникло над куполом, выбрасывая во все стороны ничевидные отростки. Всем кораблям резерва в секторе X2 закончил Филипп открыть огонь по моллюскору. В небе Меркурия, потрясатель находился на его ночной стороне, и солнце не было видно с поверхности. Зажглись золотистые огоньки, спикировали на кратер. Это отреагировали на приказ командиры спейсеров, подчинявшихся службе внутренних расследований. «Продолжать уничтожение зеркал. Цель определена? Залп!» «Секундочку», — пробормотал оператор, управляющий потрясателем вместе с инком базы. «Это минимум». Процедил Артем сквозь зубы. Я был прав. Молюскор разделился на несколько маневренных капель. Вот кто охотился за вашими кораблями в системе. Эти минимумы уязвимы, спросил Хасид. Их можно уничтожить? Молюскоры создавались эксоидами. Они отличаются от джиннов, то есть от роботов наподобие ламки. Наше оружие на них действует. Значит, и наше тоже. Хасид метнулся из зала, крикнув на бегу. Я подниму брандер. Однако, что он имел в виду под Брандером, осталось неизвестным. Дальнейшие события развернулись так быстро, что никто ничего не успел сделать. Стены зала управления базой внезапно содрогнулись, людей качнуло странным ветром, и в центре зала соткалась из воздуха маслянисто-черная многогорбая глыба, непрерывно изменяющая форму, дышащая, горячая, живая, опасная. Движение в зале замерло. Иван Славин, оказавшийся ближе всех к черной туши, выстрелил из универсала. Сгусток плазмы вонзился в черную опухоль, и Молюскор тут же ответил стремительным броском хищного щупальца. Иван перелетел в весь зал, сбил поручень, опоясывающий помещение, и ударился о стену зала с такой силой, что лицо его превратилось в кровавую маску. «Люди подались назад, замерли под взглядом глыбы. Глаз у нее не было, но впечатление взгляда было полным». «Все вон!» — раздался ставший чеканно-металлическим голос Селима фон Хорста. Игнат и Филипп Ромашины оглянулись. «Полковник светился». Кожа на его черепе покрылась муаровым змеиным рисунком, глаза ввалились, почернели, руки и ноги начали трансформироваться, превращаться в дышащие черные сгустки. «Вон!» — повторил фон Хорст густым, уходящим в инфразвук басом. «Уходим!» — спохватился Филипп, отступая. За ним попятились к выходу из зала остальные. Лишь оператор, лихорадочно готовящий и потрясатель к новой стрельбе, остался сидеть в кокон-кресле рядом с вериалом инка, глядя расширенными глазами то на Виом, то на чудовищного гостя. Молюскор метнул в него ручей черной субстанции, и оператор вместе с креслом оказались обтянутыми черной пленкой, которая собралась в мускулистый рукав и влипла в тело робота». Молюскор буквально проглотил их, как лягушка-муху, на лету. Артем и Кузьма встретились глазами. С разных сторон шевельнулись губы Артема. Оба прыгнули, один влево, другой вправо, и одновременно выстрелили. Кузьма, вооруженный только универсалом, избрал лазерный трассер. Артем сразу использовал глюк. Оба импульса увязли в теле минима, однако заставили его изменить позу. Мини-молюскор расплескался ажурными перепонками, как грязная лужа отброшенного камня, превратился в невиданный чертополох, вырос текучей ротондой и метнулся к Артему жидкой змеей. Но на пути у него встал Селим фон Хорст, точнее, человека-червь, еще точнее существо, соединившее в себе признаки человека, червя Угаага и молюскора. «Не торопись, тварь!» — раздался его едва слышимый, урчащий голос. К Артему, отлетевшему к поручню, бросилась появившаяся в зале зарима. «Артема! Нет!» Новый рукав блестящей черной материи метнулся к ним, но его перехватила рука фон Хорста, удлинившаяся на несколько метров. Веером разлетелись черные брызги, покрываясь огнем и шипя, как рассерженная кошка. Малюскор на несколько мгновений превратился в гигантскую друзу горного хрусталя, внутри которого вели светящиеся жилы и вихри тумана. Затем начал меняться, приобрел форму странного зверя с лапами-щупальцами, протянул обе к Селиму. Фон Хорст отбил их своим щупальцем, разбрызгивая на вееры, вспухающих дымом капель. Стены зала, а заодно и все находившиеся в нем предметы, в том числе тела людей, искривила чудовищная жестокая сила. Раздались крики боли и стоны, люди попадали на пол, теряя сознание, устояли, согнувшись, лишь Кузьма и Хасид, да вставший на четвереньки Артем. Зарима тоже потеряла сознание, и Артем прижал голову к ее груди, пытаясь определить, дышит она или нет. Молюскор прыгнул на противника, погружая его в свое текучее тело. По залу пронесся клубок свивающихся в немыслимые узлы и конструкции лоснящихся черных тел, разрушая все на своем пути, давя не успевших увернуться людей. Виомы погасли, стены зала тоже перестали светиться, передергиваемые оранжево-лиловыми зорницами». Вернувшись в зал Хасид подхватил выпавший из руки Кузьму универсал, протер кулаком глаза, выцеливая скоро. Но ему мешала то исчезавшая, то появлявшаяся голова фон Хорста. "Помоги", прохрипел Артем, поднимая за рему. Кузьма подскочил к нему, взял девушку за ноги. Хасид метнулся к ним, и втроем они потащили полусидку вон из зала, сотрясаемого волнами вибраций. Филипп и Игнат Ромашины, Ребров и Саша Делорм поползли следом, упакованные в защитные комплекты кокосов. Костюмы спасали их от огня, но от сумятицы полевого шторма, сопровождающего схватку нелюдей, этой защиты не хватало, и люди то и дело теряли сознание. «У тебя глюк!» — прохрипел Хасид на ухо Артему. «Стреляй!» «Там полковник!» — прокричал в ответ Артем. «Мы все погибнем! Стреляй!» «Глюк не поможет, но хотя бы задержит его, нет!» Они добрались до выхода из зала, однако автоматика, поврежденная силовым воздействием, заблокировала двери и отрезала путь отступления. «Стреляй же!» Артём оглянулся. Зал базы перестал олицетворять собой центр управления. Вся его аппаратура, мебель, встроенные агрегаты и системы были разрушены. По полу катался, распадаясь на части и соединяясь в единое целое конгломерат черных пульсирующих глыб, в которых трудно было разобрать определенные формы. Уцелевшие сотрудники базы и руководители СВР прижались к стенам, наблюдая за боем, но ничем не могли помочь своему защитнику. Впрочем, уже было ясно, что он проигрывает, так как метания молюскора пошли на убыль. робот иксоидов пусть и уменьшенный в десятки раз, был сильнее человека. И в этот момент в зале появился еще один молюскор. Он струей черной жидкости пролился на пол с потолка, превратился в шевеляющуюся черную полусферу и взметнулся ввысь гигантской пантерой с узкими светящимися глазами. Застыл, оглядывая зал замерших людей и содрогающуюся глыбу собрата напротив». Артем развернул турель глюка на плече в его сторону. «Стреляй!» — одними губами произнес Хасид, селись поднять ствол универсала. Внезапно пантера прыгнула на молюскора, не ожидавшего такого финта от родища. По залу пронеслась волна силы, выгибая растрескавшиеся стены и тела людей. Раздались крики и вопли умирающих, и разом все стихло. Слившиеся в одну коническую фигуру, молюскоры приобрели вполне осмысленную форму некоего металлического механизма, но он тут же превратился в лоснящуюся тушу бегемота и медленно отодвинулся к стене. Люди зашевелились, не понимая, что происходит. В воздухе повеяло холодом, замелькали кристаллики снежинок. «Ламка?» — неуверенно проговорил Артем. Напротив образовалось туманное деревце, уплотнилось, превращаясь в тело человека. «Я, кажется, вовремя», — раздался знакомый голос.